«Ну что ж», — охотно согласился капитан, — «вам виднее. Теперь позвольте рассмотреть намеченную вами полосу с точки зрения навигации. Вся эта полоса усыпана подводными скалами, камнями, рифами, богато отмелями, подвержена действию неожиданных и капризных ветров, штормов, бурь и сильных течений. Она чрезвычайно трудна и опасна для кораблевождения как надводного, так особенно для подводного». — Нам все это, правда, не страшно, мы не слепы, как обычные подлодки, и наши двигатели достаточно сильны, но все же плавание здесь потребует большого напряжения и внимания. Много ли вам, лорд, потребуется людей? — Весь состав научной части экспедиции и все, что можно от щедрот ваших, Николай Борисович, — улыбаясь одними губами, ответил зоолог и направился к своему креслу.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 Маленькой премии за отличную работу. А теперь послушайте порядок работ, который я хочу предложить вам. Подлодка высадит в бухте Насау весь состав научной части экспедиции со всем ее снаряжением. В этом районе вы будете работать по заранее разработанному для всей этой станции графику. Два, три или сколько понадобится дней. Высадив вас... Подлодка уходит в открытый океан и там будет крейсировать, не приближаясь к берегу. Каждый день вы завтракаете перед выходом из подлодки. Для обеда возвращаетесь, находя ее по п е л и н г а м После отдыха опять уходите на работу и к ужину на ночь вновь возвращаетесь домой. По окончании всех работ в бухте Насау подлодка переправляет вас в следующий пункт, указанный по плану, высаживает вас там и работы проходят в том же порядке.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 на всем огромном безбрежном пространстве, но и время, когда подлодка находится в ней. Мало того, враг узнает об этом достаточно заблаговременно, чтобы успеть подготовиться и прибыть на место, ума не приложу». «Очевидно, весь наш маршрут стал каким-то образом известен врагу», заметил Зоолок. а «Весь или частично нельзя сказать», задумчиво ответил капитан. н «Частично?» — медленно переспросил зоолог. «Вы думаете, что враг мог узнавать маршрут по частям?» «Почему же нет?» — пожал плечами капитан. «Тогда...» «Тогда...» — растерянно посмотрел на капитана зоолог. «Как же это? Неужели... Неужели это может быть?»